Глава 17. Вероника. Помещение местной лечебницы меньше всего походило на земную больницу. Скорее, холл, в который мы попали, выглядел как ресепшн какого-то явно дорогого отеля. Высокий потолок, мраморный пол, огромные окна, обрамлённые белоснежными занавесками. Здесь пахло чистотой и свежестью, а все сотрудники были облачены в голубые балахоны и чипцы такого же цвета. И наше появление вызвало резонанс. Сразу стало понятно, что таких пациентов, как юный Брайан, здесь никогда не было. Но, тем не менее, ребёнка тут же отправили на осмотр целителя, а я осталась в холле наедине с Маргарет. И внутри всё ещё было неспокойно. Гнев, обида, злость, ощущение бессилия, равнодушие всех этих благородных сейр и сейров. Собственные чувства будто усилились в сто раз и заполонили всё сознание. Казалось, ещё пару минут, и я сама вспыхну, как спичка. «Мальчику помогут, не волнуйся об этом. Здесь работают превосходные целители, я со многими знакома лично, и мне не откажут в помощи». Маргарет мягко улыбнулась и заглянула в глаза, пытаясь будто в душу заглянуть. «Как ты себя чувствуешь? Я беспокоюсь о твоём всплеске. Что это было?» Мне и самой хотелось бы знать, что произошло и как. Это случайность. Я отвела взгляд отошла чуть в сторону. Я в порядке. Тот страж, он же ударил ребёнка, ему никто слова не сказал. Какой это Сей Рей вообще? Страж порядка называется. Поднял руку, но ни в чём не повинного мальчика. Я разделяю твои чувства, дорогая. Маргарет ответила и осторожно положила ладонь мне на плечо, успокаивая. Сэйрей, безусловно, превысил свои полномочия, выполняя свою работу. Тебе же известно, что прошение подаяния — нарушение закона. К тому же эти дети — беглецы из приюта, их ловят и возвращают. Они опять устраивают побеги, организуют беспорядки. Стражи, выполняя свою работу, заботятся об их же безопасности. Ради безопасности детей варварскими методами собирают стражи, и никому до этого нет никакого дела? Это, пожалуй, поразило меня больше всего равнодушие всех этих благородных сейер и сейэров. В этом мире точно балом правит жестокость. Не зря на земле про драконов слагают легенды, а не чудовища И боже упаси мне превратиться в одну из них. Наступившую тишину нарушили гулкие уверенные шаги, а следом перед нами появилась драконица уже в белом балахоне и чипце. Её губы были изогнуты в вежливые улыбки, вроде тех, с которыми обычно разговаривают специалисты в банке. А по внешнему виду сложно было понять, сколько ей лет. Впрочем, я в любом случае ошибусь на сотню лет. В драконьем летоисчислении я была не сильна. Гилмур, доброго дня!» Женщина кивнула Маргарет, а затем и мне. «Сэйра Райген, что произошло?» «Это был несчастный случай?» Маргарет заговорила первой. «Что с мальчиком?» «Ему ничто не угрожает?» Я осмотрела ребёнка и могу сказать, что его жизни ничто не угрожает. Мы окажем ему всю необходимую помощь, и уже сегодня вечером он отправится к себе домой, в приют. «Благодарим вас, Аманда. Рады, что вы смогли помочь нам». «Это моя работа, Сэйра Гилмур. В результате этого несчастного случая больше никто не пострадал?» Она спросила скорее из вежливости. «Там были ещё дети». Я решила заговорить, но Маргарет меня прервала. Уверена, что стражи займутся возвращением этих детей и при необходимости им окажут помощь. Аманда, можно вас на пару слов? Маргарет отошла от меня и увлекла за собой драконицу в один из коридоров. Мне бы не хотелось, чтобы об этом инциденте узнали, поэтому дальше слушать не хотелось. Я отправилась к выходу. Внутри опять будто что-то щёлкнуло, а вся кровь прилила к лицу. Даже Маргарет переживает за репутацию стражей, пытается замять то, что случилось, сделать вид, что и не было ничего. Здесь нет никому никакого дела до этих сирот. Окажут ли им помощь? Вряд ли. Поймают так же, как и малыша О'Брайена, и отправят туда, откуда они уже раз сбежали. От чего сбежали? Неужели жить на улице и просить подаяние для этих детей лучше, чем приют? Ты бы была чуть осторожнее, дорогуша. Новое платье спалишь». Вездесущий Тиль вынырнул из-под скамейки. Перевела взгляд на юбку и попыталась быстро затоптать тлевший подол платья. «Я же говорил, за тобой глаз да глаз нужен». Кот покачал головой. «Но зато какой пыл, какая экспрессия! Ты практически поджарила того Сайрея». Это был просто ребёнок. Я отошла в сторону и заговорила как можно тише. Ни в чём не повинный маленький сирота, которому и так досталось в жизни. Но какое он мог совершить преступление? Преступление — то, что он родился неодарённым. Полукровка, пустышка, ни маг, ни дракон. Такие, как он, живут на окраинах и, конечно же, стремятся в столицу. И все старательно делают вид, что их не существует. То есть это люди? В Гелании люди — никто? И ты говоришь так, будто это нормально. В этом мире вообще хоть кто-нибудь знает о сострадании? А ты, сострадательная моя, решила сострадательно спалить стража без сада и следствия?» Кот как-то кровожадно ухмыльнулся. «Да не хотел я никого сжигать. Хотела остановить это варварство». Заговорила громче, но тут же одёрнула себя и зашептала. «Это само так вышло, как с платьем, но как это работает, не понимаю». эта сила дракона сработала». Тиль заговорил со знанием дела. «Удивительно. И как полукровка может управлять духом?» «Не управляла я. Просто разозлилась, и затем появился тот огонь». «Погоди». Я нахмурилась. «При тут полукровка? Я человек, если ты не забыл». «Я бы не был в этом так уверен. Будь ты человеком, дух превратил тебя в горстку пепла». «Нет, дорогуша, в твоих жилах течёт драконья кровь». Именно поэтому ты смогла подчинить себе дух. Я понимала, к чему он клонит, и была не согласна с этим категорически. Издеваешься? Опять твои идиотские шуточки. Этого не может быть, я не полукровка. Громче скажи, а то никто не слышал. Кот фыркнул. Подумай сама. Вы с Валерии, похожи как две капли воды, родились в один день, дух принял тебя. Нет, даже не думай. Но договорить я не успела. «Дорогая, всё в порядке. Я ещё раз навестила мальчика. Целитель заверила меня, что сделает всё, что в её силах. А ещё я попросила для тебя успокоительную настойку». Маргарет появилась стремительно, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Идём, экипаж нас уже ждёт». И... Она остановилась рядом со мной. «Познакомь меня, наконец, со своим хранителем, который так трогательно тебя сопровождал всё это время». «Это Тиль». Я проговорила, стараясь выпросить из головы, что этот хранитель мне наговорил. «Стилтон Гэмбрюс Третий». Кот даже склонил голову. «Безумно рад знакомству и очарован вашей красотой, сэр Гилмур». На улице ничего не изменилось. Ничто не напоминало о недавнем происшествии. Детей уже давно и след простыл. Всё так же в небе мелькали экипажи, а драконицы с улыбками на губах обсуждали последние наряды. Мы шли вдоль просторной площади с фонтанами, скамейками и какими-то диковинными растениями. «Какой прелестно воспитанный хранитель!» Маргарет шла чуть впереди. «Я хранитель в третьем поколении, Сейра. Ваша похвала для меня несёт особую ценность. Это...» тель бросил взгляд в небо и подавился словами. На улицу резко опустилась тень, будто облако скрыло солнце. Вот только это было не облако. Чёрный дракон, раскинув свои огромные перепончатые крылья, летел совсем низко, и от его вида дух захватывало. Чешуя была будто отлита искусным мастером из чёрного серебра, глаза горели рыжеватым огнём. Он резко опустился посреди пустующей площади, поднимая волну пыли. Мелькнула фиолетовая вспышка, а секунду спустя к нам уже направлялся мой так называемый «супруг». Его вид явно не предвещал ничего хорошего. «Конечно же, ему уже донесли», — Маргарет проговорила едва слышно. Тиль тем временем проворно юркнул мне за спину, хотя в этом не было необходимости. Рассерженный дракон из всех, похоже, видел только меня. Конечно же, ему уже доложили о моей выходке. Немыслимое дело. Супруга Командора покушалась на жизнь Сейрея, защитника города, стража порядка. И именно поэтому он здесь. Стремительно приближается, как грозовая туча на город, готовясь излить на меня свой праведный гнев. «Но я же ни в чём не виновата!» Я вздёрнула подбородок и расправила плечи. «Мне нечего бояться. Моя совесть чиста. Лучше бы Сей Рейф контролировал, чтобы те знали свои полномочия. Расскажи ему всё как есть, я не буду вмешиваться». «Ох, Риан!» — Маргарет заговорила громко, будто бы удивлённо, и навесила на лицо широкую улыбку, стоило только брату приблизиться. «Какой приятный сюрприз! Рада видеть тебя!» «Отойти не можешь от своей супруги, я смотрю. Обо всём позабыл и даже работу оставил в разгар дня». На этих словах я едва сдержалась, чтобы не усмехнуться. А командор Реггин даже, по-моему, скрипнул зубами от распирающей его страсти. «Ох уж эти молодожёны! Помню себя и Адама. Какое было время!» Маргарет подмигнула брату. «А мы с валери подобрали ей новые платья. Ты посмотри, какая она красавица!» «Красавица!» Командор припечатал меня тяжёлым взглядом, но я столько выдержала этот удар. «Рад, что вы смогли найти общий язык. Но, по-моему, я просил тебя не покидать поместье. У меня не было наряда на завтрашний приём. Ты же сам просил позаботиться о моём новом гардеробе». Проговорила в тон супругу, сохраняя улыбку на лице. Шах и мат, как говорится. Она будет блистать. Маргарет легонько подтолкнула меня вперёд. «Вэл, завтра на приём советую надеть то бирюзовое платье. Оно тебе очень идёт. Ты просто прелесть. Береги её, Риан». «Сберечь можно только того, кто сам этого хочет. До завтра, Маргарет». адриан был явно не настроен на беседы а следом подхватил меня под локоть и притянул к себе. «Что ж, не буду мешать молодожёнам». Маргарет развернулась на каблучках и махнула мне рукой. «Хорошего дня!» «Хорошего дня, Маргарет!» Я кивнула на прощание и засеменила следом за супругом, путаясь в подоле платья. «И спасибо, что помогла мне сегодня!» Несколько минут мы шли молча. Не шли, а практически бежали. Командор шёл быстро, широким шагом, удерживая меня под локоть, как собачку на привязи. Я едва успевала ноги переставлять. «Я не могу так быстро бежать», — выдернула руку из его захвата и, замедлив шаг, поправила подол платья. «К чему такая спешка? Что случилось?» «Это я тебя должен спросить, что случилось». В голосе командора послышались язвительные нотки. «Ты слушаешь вообще, что я тебе говорю?» «Ты?» Супруга одного из командоров совершила нападение на Сейрея, несущего службу. Ты хоть понимаешь, что сделала? Про тебя и так весь город сплетни разносит. Решила добить мою репутацию. Совершила нападение и решила добить репутацию? Так вот, как до него донесли информацию об этом инциденте. Этот упертый баран не хочет видеть дальше собственного носа. Внутри опять разгоралось уже знакомое ощущение. Кончики пальцев заколола, а по коже прокатился жар. Ощущение такое, будто я грипп подхватила. «Значит, вас только ваша репутация волнует? А до компетентности ваших стражей вам нет дела? Ваш Сейрей?» Сейрей выполнял свою работу. Командор оборвал меня на полуслове «А ты пыталась покрыть кого-то из своих прежних дружков? Все, с меня хватит. С этого дня ты не будешь покидать поместье. До конца срока действия договора». «Идём». Адриан вновь перехватил меня под локоть, как какую-то пленницу, и направился в сторону экипажей. «Да, пожалуйста», — процедила сквозь зубы. «Только советую вам, командор, отбирать Сей Рэйв с большим вниманием. Потому как этот так называемый «страж» получил по заслугам, он ударил маленького ребёнка, а я просто пыталась его защитить». «Что за ребёнок?» В голосе звучало подозрение. «А это имеет значение?» «Ребёнок дракона сильно отличается от сироты полукровки?» «Сейчас этот мальчик находится у целителей. Его зовут Брайан, и ему всего пять. Думаете, малыш мог совершить какое-то преступление?» На мгновение наступила тишина. «Неужели мне удалось его удивить?» «Виновный, безусловно, понесёт наказание. Я прослежу лично». Командор поджал губы и устремил в мою сторону какой-то долгий, задумчивый взгляд. «Я бы хотела побывать в том приюте, куда его отправят. По-моему, детей там содержат в каких-то чудовищных условиях». «С каких пор тебя волнует что-то, кроме собственной выгоды? Ты затеяла какую-то игру?» Он приблизился так близко, что у меня дыхание перехватило. «Я не Валерия, а Валерия никогда бы не поступила, как я. Проклятие! Вам везде чудятся интриги и заговоры. Я всё же заговорила, глядя ему в глаза. Вы видите лишь то, что сами хотите. Ведёте свою игру ради своих целей. Выбрали себе супругу с сомнительной репутацией, сделали меня лишь фигурой в вашей игре. Ради чего? Взгляд командора изменился. В нём вновь проступили эмоции. Маска жёсткого, яростного командора спала с его лица. Но лишь на мгновение. Он отстранился, будто мои слова причинили ему боль. «Что ты вообще обо мне знаешь?» Адриан проговорил чуть хрипло. Лишь то, "Что ж это вы мне показываете?" прошептала в ответ. "Отправляйся в поместье. Я приставлю к тебе стражей, чтобы не было больше никаких инцидентов". Он щёлкнул пальцами, обращая на себя внимание стражей, дежуривших у экипажа. "Дэр, Тейлор, присмотрите за Сейрой Райген". Адриан развернулся и отправился в обратном направлении. Я наконец шумно выдохнула, сбрасывая оцепенение и, взобравшись в экипаж, рухнула на одно из сидений. Кровь прилила к щекам, а перед глазами плясали искры. На улице зазвучали голоса стражей, занимавших свои места, а следом экипаж покачнулся и пришёл в движение. Колёса застучали по мостовой, чуть поскрипывая. Но это продолжалось лишь пару мгновений. Затем лошади расправили крылья и рванули вверх, подхватывая за собой экипаж. Я зажмурилась по привычке. Командор не так жесток, как казалось сначала. Резкий, вспыльчивый, деспотичный, но всё же справедливый, сильный мужчина. И я действительно ничего не знала о нём. Что им движет? Чего хочет? Помнила лишь чужеродные эмоции Валерии, которая его на дух не выносила. Она считала его монстром. Но так ли он чёрств и бездушен на самом деле? Прикоснулась пальцами к медальону, который отозвался слабой пульсации. «Чёрт возьми, неужели Тиль прав? Неужели во мне течёт кровь дракона? Ведь если бы я действительно была человеком, то пламя меня бы уничтожило». Правда, это со слов Хранителя, которому вряд ли можно доверять. Но всё же. Отец редко вспоминал о моей матери. Я её не стала сразу после моего рождения. И в детстве было пролито немало слёз из-за этого. Но позже я перестала приставать с расспросами. У нас в альбоме хранилась лишь одна фотография. Красивая темноволосая женщина в лёгком летнем старомодном платье, будто бы из другой эпохи. Или из другого мира? Чёрт!» Внезапный порыв ветра ворвался в кабину экипажа вместе с оглушительным шумом. «Какого чёрта?» Я распахнула веки, и тут же взгляд уперся в фигуру моего так называемого «отца» в мундире Сейрея. «Что вы творите?» В руках Бернара появился кинжал, брат-близнец того, что чуть не убил меня днём ранее. Лицо отца странно преобразилось. Теперь передо мной был не испуганный старик, а жёсткий маг с лицом маньяка-убийцы. «Завершаю начатое». Он потянулся ко мне с ножом, но я рванулась в сторону. «Одумайтесь». Вцепилась в ручку второй двери, прижимаясь к ней спиной. «Валерия сама вернётся. Зачем вам моя смерть?» «Ты должна была превратиться в пепел ещё в первую ночь, но нарушила все планы. Не дёргайся, тогда умрёшь быстро». Бернард двинулся ко мне мерзко, скаля желтоватые зубы. На его лбу всё так же проступали бисеринки пота, а в безумных тёмных глазах светилось лишь одно желание — желание меня убить. Поднырнула вниз, судорожно цепляясь за ручку двери. «Таким, как ты, нет места в этом мире». Он проговорил и сделал рывок горлу. «Где этот чёртов драконий огонь, когда он так нужен? Как он работает?» Увернулась на автомате в сторону и вымазала ему ногой на отмашь. «Думай, Ника, думай!» Мысли лихорадочно перескакивали с одной на другую, и нужно вытолкать этого маньяка из экипажа. Вряд ли он умеет летать. Впрочем, я тоже. Но можно попробовать добраться до одной из лошадей. Ох!» Со всей силы дёргаю дверь на себя, выставляя подножку и пытаясь завалить этого Борова. Чёрта с два я буду сидеть и ждать смерти. И в этот момент экипаж сотрясается, совершает оборот, и дверь резко распахивается, увлекая и меня, и Бернара прочь из кабины. Ледяной порыв ветра пронзает тело до костей. Краем глаза вижу какую-то чёрную тень в облаках. Кровь стучит в ушах, глаза застилают слёзы. Но рука до боли сжала ручку двери экипажа. Изо всех сил пытаюсь подтянуться, хватаюсь второй рукой за выступ в боковине. Рывок. Бернар обхватывает меня за талию, подтягиваясь по мне словно по канату. Сталь клинка касается кожи на шее. Боль прокатывается по каждой клеточке тела, застилая сознание. Из горла вырывается сиплый крик, и грудь будто разрывается от нахлынувшего жара. Я больше не чувствую холода. Есть только огонь, который окутывает меня с ног до головы. А в следующую секунду сквозь завывание ветра слышится низкий страшный гортанный рёв, и нас накрывает чёрной тенью огромного дракона. Бернар теряет равновесие. Слышу его возглас, похожий на какое-то ругательство. А следом над духом звучит угроза. «Он всё равно придёт за тобой. Тебе не скрыться». Мгновение, и меня сносит ветром вместе с дверью. Бернара швыряет в другую сторону. Кабина экипажа разлетается на куски. Перед глазами всё расплывается. Поток воздуха отбрасывает меня в сторону, переворачивает, крутит, пронзает насквозь. А я горю в буквальном смысле. Лечу вниз, как подожжённая спичка, во все глаза наблюдая, как облака подо мной редеют, а земля стремительно приближается. Перед глазами не проносятся прожитые дни, мгновения радости и грусти. Нет. В воспоминаниях является лишь мягкая улыбка отца и его последняя колыбельная. Чёрная тень дракона промелькнула совсем рядом, а в следующее мгновение я со всего маха врезаюсь во что-то шершавое и горячее. Потоком воздуха из меня вышибло дух, но пальцы крепко вцепились в шипы на спине у дракона. «Адриан, он действительно реален. Всё позади. Или нет? Всё только начинается». Порывы ветра окутывали тело, так и норовили смести меня прочь в открытое небо. Но я прижималась всем телом к горячей чешуе дракона, пытаясь совладать с собственными обострёнными до предела чувствами и не лишиться сознания прямо на этой головокружительной высоте. Я забывала, что надо дышать. Страха уже не было, он будто перегорел, лопнул под напором происходящего. Я принадлежала сейчас этому небу, облакам и дракону. Он парил над облаками, широко раскинув огромные крылья и закладывая головокружительные виражи. Всё, что было нужно, просто не разжимать ладоней. На короткое мгновение на глаза попалась поверхность земли. Тёмный лес, тоненькая серебристая ленточка реки, редкие домики вдоль неё. Там, внизу, всё казалось каким-то мелким, игрушечным, нереальным. Но вот ещё рывок вверх, и я зажмурилась на одно мгновение. А когда распахнула глаза, перед нами прямо из облаков вынырнул такой знакомый парящий остров с поместьем Райген. И вот через минуту дракон уже завис над просторной площадью перед домом, а следом плавно опустился и склонил крыло, видимо, предлагая мне спуститься. Спрыгнула на площадь. Ноги подкосились, а мир перед глазами расплывался. Всё пространство вокруг озарила фиолетовая вспышка, поглотившая чёрного дракона. А секунду спустя передо мной уже стоял Адриан. И первое, что бросалось в глаза — кинжал, торчащий в области его правого плеча, и бордовое пятно, расползающееся по мундиру. «Чёрная магия!» Командор процедил сквозь зубы и дёрнул за кинжал. Затем, за два шага приблизившись ко мне, сдёрнул с себя пиджак и накинул на плечи. «Ты в порядке?» «Да, кажется». «Идём в дом». От парадного входа к нам спешили двое сейреев, но командор вскинул ладонь, останавливая их. Те замерли в нерешительности, во все глаза разглядывая нас. Осознание странности картины пришло спустя мгновение. Мой видок был, прямо так скажем, не очень. Волосы торчали в разные стороны, как вата, платье превратилось в обугленные лохмотья, едва прикрывающие тело. С плеч свисал окровавленный мундир. На плече командора — кровь, одежда перепачкана. «Как? Как ты там оказался? Я проговорила каким-то чужим, осипшим голосом, стоило нам только перешагнуть порог поместья. И впервые за всё время я чувствовала себя здесь действительно в безопасности» твой хранитель сообщил об опасности. Адриан говорил сухо, жёстко, а затем обратился уже к приближающейся Эмбер. «Принеси в гостиную вещи для Валерии и мне рубашку. Быстро-быстро. И никаких сплетен и разговоров за спиной. Поняла меня». Служанка, округлив полные страха глаза, коротко кивнула и бросилась в сторону лестницы. Адриан подтолкнул меня в гостиную, закрыл за нами дверь и молча направился к столику с алкоголем. Наполнил на треть два бокала янтарной жидкостью и опрокинул один из них. «Выпей». Он не предлагал, а скорее приказал. «Спасибо, но нет. У тебя серьёзная рана». Я приблизилась, разглядывая бордовое пятно на белой рубашке. «Выглядит скверно. Нужно пригласить целителей». «Да». Он, поморщившись от боли, опустился на диванчик и, откинувшись на спинку, устремил на меня чуть прищуренный внимательный взгляд. «Я полагал, ты сама целитель». «Чёрт, чёрт, чёрт! Целитель лечит одним взглядом? Прикосновением?» «Мне нужно осмотреть рану. Сними рубашку». Подхватила со столика белую салфетку с шитьём. Затем наполнила водой один из стаканов и опустила туда ткань. Наблюдая за моими действиями, андриан сдёрнул с себя рубашку подхватила мокрую салфетку и наклонилась над командором. На загорелой, подтянутой коже рана выглядела пугающе. Глубокая, с рваными краями, кровь вокруг неё запеклась, но изнутри сочилась свежая. Нужно наложить повязку и рассказать, что я не та, за кого себя выдаю. Осторожно промокнула салфеткой плечо, убирая потёки. Адриан сцепил зубы, А в следующее мгновение я перехватил меня за запястье. Его серьёзный, сосредоточенный взгляд был устремлён мне прямо в лицо. «Сядь», — последовал короткий приказ. Я опустилась рядом. «Рассказывай всё, что тебе известно. Это уже не игры, Валери. Ты сама не понимаешь, насколько всё серьёзно». Итак, голос сейчас звучал обманчиво спокойно. «С чего вдруг родной отец решился лишить тебя жизни?» Он сказал, что... Сказал, что я должна была погибнуть в первую ночь, и кто-то всё равно придёт за мной. Запнулась и закусила губу. Нужно рассказать ему. Больше нельзя скрывать свою личность. Всё зашло слишком далеко. И если ещё утром я надеялась, что после окончания срока действия договора вернусь домой целой и невредимой, то сейчас... Сейчас в это вообще не верилось потому что всё происходящее здесь уже касалось меня лично, а не только Валерии. Но есть что-то ещё, Валерии?» Адриан повёл бровью. «Да, есть», — голос дрогнул. «Я... я не Валерии».